Два. Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на 30 дворов. Не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку еще с довоенных лет херела. Уже пять изб и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, стояли мертвы с заколученными окнами. Почему милели деревни войну и объяснять нечего? Тут причина на всех одна. Но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше, да пошумней, с видом на будущее. А у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни, по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше 20 верст. Правда, до Рыбной, на другом берегу Ангары, было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей. Там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости. Многое проходило мимо нее. Маячившие на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день. Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего, от разбойникова. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом, проверяли идущих с Леной Золотишников. Деревня до этого стоит куда как удобно. Хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и деревню стороной никак нельзя. Хочешь, не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянной головы и караулили ленских старателей. Слава такая деревня держалась прочно. От устной молвы название Разбойникова перекочевало в бумаги, но еще до советской власти кому-то волости оно показалось неприличным, его заменили атамановкой. И смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же. Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет. Настену в атамановку судьба занесла с верхней ангары. В голодном третьем году, похоронив в родной деревне Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, Шестнадцатилетняя Настюна собрала свою малую, на восьмом году сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год. И убили, говорят, случайно, в другого, а кто целил, не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настюна и Катька шли от деревни к деревне, где, подрабатывая на ужин, где, обходясь, подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверное, пропала бы. Сама она походила на тень, длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работнице, просить кусок хлеба. К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютиная. Где, Настёна помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настёна, отдышавшись, пошла в колхоз. Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче. Принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить, его лечить нетрудно. И уже к зиме Настёна мало-помало взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невесту хоть куда. Там Врютина и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро. Настену постигнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою атамановку. Настена кинулась в замужество, как в воду, без лишних раздумий. Все равно придется выходить, без этого мало кто обходится. Чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. — А получилось так, что из работницы она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупнее, да спрос построже. Гуськова держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем. Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе, наконец, послабление. И, дождавшись, расхворалась. У нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь сбоку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она. Всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими, и ленивыми, потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался не сладкий: То она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова. Надо было иметь каменное, как у Настёны, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настёна обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила искать Катько ангарские деревни, и когда каждый, кому не лень, мог ни за что, ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое. Но она сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданного одно платишко на плечах. Так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же. А вот как осела на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливала ей масло в огонь. Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настёна успевала ходить в колхоз, и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сено. Но и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а, скажем, принести с ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семёновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настёна, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряла свекровь. Одно она не хотела ей простить. То, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более, что и Андрей у них с Михеичем остался единственным за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили. Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая без ребятишек баба уже и не баба, а только пол бабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко задним числом, как это обычно бывает, жалею, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой. Они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью и только». Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то из-под из-под тишка от того лишь, что появилась опасность нарушения из вечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога. То, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить. Будет или не будет. Шли месяцы, ничего не менялось. И тогда ожидание переросло в нетерпение, потом в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настёне, стал заносистым, грубым, ни с того ни сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настёна терпела. «В обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет». К тому же виноватой в своей доле Настёна считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обидой ответила, что неизвестно еще кто из них причина, она или он. Других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти. Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом. Хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и, прибиваясь к старинному правилу «сошлись, надо жить». Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада. Они еще молоды, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло. Да началась война, покорежила и не такие надежды. Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна. У других оставшихся с ребятишками беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которая сейчас свалилась на людей и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом в добрую пору пойдут дети еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей, этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра. Андрей долго воевал удачно, но летом 44 -го года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска из госпиталя письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собиралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома. Так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся. Поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет. Из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт. И снова пропал. Перед Рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. На Настены дома не было. «Какие имеются известия от сына?» Строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича. Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман. Больше он о себе ничего не сообщал? Нет. Растерявшийся Михеевич наконец пришел в себя. А что такое, сын? А где он? От это мы и хотим выяснить, где он. Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать, сообщите нам. Понятно? Понятно. Ничего не было понятно Михеевичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене. А в крещенские морозы из тайника под половицей В гуськовской бане исчез топор.